Пока она брала у портье ключ, он пропустил у стаканчик виски, потом побежал к лифту. Лифтер открыл перед ними решетчатую дверцу. Флавьер обнял Мадлен за плечи и наклонился к ее уху, словно для поцелуя. — Признайся, дорогая. Медленно, устала, она прислонилась к стенке кабины. — Да, — произнесла она. — Я Мадлен. Совершенно машинально он повернул ключ в замке. Он двигался, будто в тумане, пришибленный этим признанием, которого домогался уже столько дней. Но действительно ли это признание? Она проговорила это с таким изнеможением. Может быть, она просто решила уступить ему, получить передышку? Он привалился спиной в двери. «И ты хочешь, чтобы я поверил?» «Слишком просто». Тебе нужны доказательства? Нет, но он не знал, что говорить дальше. Боже, как он устал! Потуши свет, — попросила она. Вот свет улицы проник через жалюзи, отбросил на потолок их тень, похожую на решетку. Клетка захлопнулась. Пловьер тяжело опустился на край кровати. — Почему ты сразу не сказала мне правду? Чего боялась? Он не видел Мадлен, но слышал, как она ходит в ванной. «Ответь мне, чего ты боялась?» Мадлен хранил молчание. Он продолжал. «Ты сразу узнала меня в Олдорфе?» «Да, но в таком случае тебе в первую же минуту следовало довериться мне. Это же бессмысленно, все, что ты делала. Послушай, ну почему ты вела себя так глупо?» Так, такт словам он постукивал кулаком по покрывалу и пружину матраса позванивали, как гитарные струны. — Что за комедия? Разве это достойно нас? А письмо? Вместо того, чтобы откровенно рассказать мне, что с тобой произошло? Она присела рядом, нашла в к хвулу. — Как раз наоборот. Мне хотелось, чтобы ты никогда не узнал, чтобы ты никогда не был уверен. Но я всегда знал... Выслушай меня. Дай объяснить. Это так тяжело. От ее руки исходил жар. Плавер замер, полный тревожного ожидания. Сейчас ему откроется тайна. Женщина, которую ты знал в Париже, заговорила Мадлен, которую ты видел в театре, в обществе твоего друга Живиня, за которой ты ходил следом, которую ты вытащил из воды, это женщина... Никогда не умирала. Я никогда не умирала, понимаешь? Лавер улыбнулся. Ну да, сказал он. Ты никогда не умирала, ты? Превоплотилась, ты стала... Не, я прекрасно понимаю. Да нет же, дорогой. Нет, это было бы слишком хорошо. Я вовсе не стала раной. Я всегда была раной. Я действительно... Ренес Меня-то, Ренес ты всегда и любил. Как это? Ты никогда не знал, госпожи Живинь. Это я выдала себя за нее. Я была сообщницей Живинь. Прости меня, знал бы ты, сколько мне пришлось вынести? Лавьер схватил ее за запястья. Ты.. Пытаешься уверить меня, будто тело там, у подножия колокольни. Да, то был труп госпожи Живинь, убитый перед тем своим мужем. Мадлен Живинь действительно умерла, а я... я всегда была живой. Вот тебе правда. — Это ложь! — взорвался Флавьер. — Что бы ты ни говорила, Живиня больше нет. Он не может оповергнуть твои слова, и ты этим пользуешься? Бедняга, Живинь! Значит, ты была его любовницей. Ты ведь хочешь мне внушить, и вы вдвоем замысли устранить законную супругу. Но почему? Вот именно, почему? Деньги-то были ее. А после мы собирались уехать за границу. Бесподобно! А зачем в таком случае было живиню приходить ко мне, просить присмотреть за его женой? Успокойся, дорогой. Я спокоен, да-да, я клянусь тебе, что никогда еще не был так спокоен. Давай, отвечай. Его не должны были заподозрить. А между тем у его жены не было никакой причины для самоубийства, потому-то ему и нужен был свидетель, который смог бы подтвердить, что госпожа Живинь была со странностями, что она верила, будто уже прожила одну жизнь, и что смерть она воспринимала чуть ли не как игру. Свидетель, который заявил бы, что однажды он уже спас ее от самоубийства. Ты, адвокаты. Потом он тебя хорошо знал еще с юношеских лет. Он знал, что ты поверишь во всю эту историю с первого слова. То есть он держал меня за идиота, за малость помешанного, так лихо задумано. Значит, в театре Марини была. Ты на кладбище Паси, ты на фотографии в кабинете жилья, когда я приходил к нему. Опять же, ты. «Ну да. Если верить твоим словам, никакой Полины лажерак, разумеется, не существовала. Нет, она была. Ах так, ты не осмеливаешься отрицать все! Да пойми же!» — простонала она. «Я понимаю!» — запальчиво вскричал он. «Я все понимаю!» Но я понимаю и то, что с Полиной Лажерлак тебе приходится туго. Разве нет? Ее не так-то просто втиснуть в твой детективный роман. О, если бы это могло оказаться романом, — прошептала она. Полина Ложерлак и в самом деле была прабабкой Мадлен живинь. Как раз это-то и навело твоего друга на мысль о мистификации. загадочное самоубийство Полины. Паломничество на ее могилу, в дом на улице святых отцов, где она жила, инсценировка самоубийства в Курпуа, ведь Полина тоже утопилась.